Глава 5. Новый противник. Мне безумно хочется взять хотя бы одного из противников живым, дабы допросить, но риск слишком велик. К тому же куб влияет на огромную площадь, и в лучшем случае из его воздействия дастся исключить одну машину, а в ней будут сидеть минимум 3-4 человека. И что с ними делать? Придётся убить всех, ведь я не могу терять людей. Сейчас это непозволительная роскошь. Да и если подумать, эти чистильщики вряд ли обладают большим объёмом информации. Они, вероятнее всего, просто исполняют приказ. А вот важные шишки из Екатеринбурга это другое дело. У них можно вывести много полезного. Я прошу закрепить взрывчатку на мощной сосне таким образом, чтобы она рухнула на дорогу в нужный момент. А пока избышники копошатся, приказываю остальным спрятаться и ни в коем случае не вставать перед Элианом. Сунный алхимик быстро приходит в себя, когда узнаёт, что ему предстоит сделать. Это тебе не на кроликах эксперименты проводить. Тут встаёт вопрос о морали. Но мне удаётся убедить его, что он право имеет, ведь в противном случае погибнут наши люди, в том числе и сам Элиан. Мы прячемся за деревьями, а Элиан остаётся в канаве у дороги. Если всё пойдёт по плану, то сперва алхимик активирует куб, а уже затем должна будет рухнуть сосна. Мы же с бойцами выйдем из засады раньше времени только в том случае, если противники попытаются свалить. Но такое возможно только в теории, например, если одна из машин сильно отстанет, либо не сработает взрывчатка. Дорога извилистая и кортеж не сможет ехать быстрее 130 км в час при всем желании. Этого должно хватить, чтобы привести в действие мой план. В крайнем случае мы просто расстреляем их разрывными и добьем выживших бронебойными. Два десятка автоматов должны справиться без особых сложностей. Проезжают редкие машины с гражданскими в салоне, и наконец-то я слышу рёв мощных движков. Противник приближается. Бойцы снимают с предохранителей автоматы. Я украдкой выглядываю из-за дерева, а Элиан дрожащими руками готовится активировать куб. Меня немного тревожит, что алхимику может запнуться или чихнуть, убив всех нас. Всё-таки куб слишком опасное оружие, от которого Невозможно защититься. Первый гелик выглядывает из-за поворота. Я рукой показываю Элиану, что можно приступать. Проходит ещё секунд 5 и взрывается заминированное дерево. Оно падает немного не туда, куда планировалось, задевая ветками алхимика, но всё же дорога оказывается перекрыта, а Элиан перетерпит. Куб полностью раскрывается, становясь похожим на блюце, и первая машина съезжает в кювет ещё до того, как успевает доехать до дерева. Ей не особо переживаю, ведь согласно расчётам Элиана, площадь действия куба с лихвой покрывает и не только обочины, но и несколько сотен метров в обе стороны. Гелики разбредаются кто куда. В основном все съезжают на обочину, ибо мёртвые водители облакачиваются на руль, поворачивая его чаще всего влево. Но находятся и те, кто всё-таки доезжает до дерева. По округе эхом разносится грохот от ударов и звон бьющегося стекла. В какой-то момент я чувствую запах бензина, выливающегося на асфальт. Постепенно всё затихает. Я выхожу из-за укрытия и громко говорю: "Вырубай, теперь наша очередь. Ваше благородие, действуем согласно плану", уточняет Пётр Николаевич. "Да, сперва добиваем бронебойными, чтобы наверняка, а потом начинаем обыскивать. За дело", командует начальник. Надеюсь, обойдётся без сюрпризов, шепчу я. Не волнуйтесь, ваше благородие, подбадривает меня Розалия. Вы придумали отличный план. Хочется в это верить. Меня не покидает ощущение, что всё складывается слишком просто, и речь не только про осаду, но и про революцию в целом. Велика вероятность, что протестное настроение подавят, и нам придётся прибегнуть к партизанским методам. Не хотелось бы накачивать повстанцев оружием и только потом входить в город, но я чувствую, что в каких-то городах это неизбежно. Отбрасываю негативные мысли и поднимаюсь на дорогу. Никаких признаков жизни. Покойники замерли и не думают шевелиться. Так и должно быть, но прострелить им бошки лишним не будет. Под звуки выстрелов я прохожу мимо покорёженных геликов. Розалие следует за мной. Вдали едет старенькая Toyota, но она разворачивается сразу, как только её водитель понимает, что здесь происходит. Скорее всего, это обычный гражданский, который не несёт никакой угрозы, поэтому я не позволяю паранойе повесить дополнительный грех на мою душу, там и так уже вешалки заканчиваются. Мне остаётся заглянуть всего в две машины, когда из последней доносится стук. Сперва я думаю, что это отваливается один из механизмов, но затем дверь перевёрнутого гелика открывается и улетает с такой скоростью, что её буквально наматывает на ближайшее дерево. Внимание! кричу я, и вскидываю автомат. Остальные бойцы подтягиваются и берут на прицел подозрительную машину. Готовьте бронебойные. Слышу какой-то шорох со стороны гелика и не могу понять, как кто-то мог выжить. Неужели машина была так далеко, что эффект не подействовал? Но с другой стороны, водитель-то умер. Второй раз просить Элиана, чтобы тот открыл куб, смысла нет, ведь мы все стоим на линии огня. Поэтому приходится ждать у моря погоды, ведь подходить слишком опасно. Я лишь надеюсь, что это не какой-нибудь эксперт, который нашёл способ защититься от воздействия внеземного артефакта. Да и со слов алхимика это просто невозможно. Можно было бы расстрелять его вслепую, но вдруг удастся взять живым. Как ни как у нас численное преимущество и моя наплечная защита от форс-мажора мы защищены. Проходит всего мгновение, и нечто напоминающее человека на четвереньках в дорогом костюме вырывается наружу и начинает улепётывать в лес. Оно перемещается с такой скоростью, что собаке могут только позавидовать. Я не имею ни малейшего понятия, что это за хрень и как она умудрилась выжить, но сперва её нужно добить, а уже потом разбираться. И бронебойными мы не факт, что попадем, а поэтому я приказываю перейти на разрывные и сам открываю огонь. Стреляют все, и только Элиан, находясь в легком шоке, наблюдает за происходящим. 20 с лишним очередей превращают столетний лес в перепаханное поле. Если противника не достанут разрывные, то придавят деревья, падающие, как осенние листья, на ветру. Каждый выпускает примерно по три сотни пуль, Дальнейшая стрельба не имеет смысла, ведь поднимается такое облако пыли и грязи, что видимость в месте побега становится нулевой. Мы рассредотачиваемся полукругом и медленно подходим сперва к гелику с выбитой дверью, а затем к границе лесоповала. По моим прикидкам, выкашена территория примерно 300 на 500 метров, и пробираться по поваленным деревьям — то еще развлечение. Однако мы должны либо найти беглеца, либо убедиться, что он сбежал. Конечно, есть вероятность, что взрывы разорвали его на мелкие кусочки, которые заметить и невозможно, но этот момент никак не проверяемый, поэтому зацикливаться на нём не будем. Что это было? спрашивает Розалия. Это вопрос к нашему специалисту. Бросаю вопросительный взгляд на Элиана, который идёт последним. Ваше благородие, неуверенно начинает он. Подобное просто невозможно, ни одно живое существо не могло избежать воздействия куба. Разве что это был алхимик из НКК, у которого была какая-то защита. А что ты думаешь насчёт того, как он дал на ногу? Я никогда не видел, чтобы люди перемещались такой скоростью, километров в 80 не меньше. Согласен. Алхимик чишит макушку тризубцем. Всё указывает на то, что это не человек. А кто тогда, вклинивается Пётр Николаевич? Без понятия. Мы не проводили эксперименты только на одних существах, но не чистых. перебиваю его Хотя верно ваше благородие, но как нечистый мог оказаться в рядах ХСС? Загадка. Погодите-ка, мой медальон вибрирует. Вдруг обнаруживаю я, он где-то здесь. Всем быть на чеку. Я начинаю пробираться в нужную сторону, отслеживая усиление вибраций медальона. Почувствуй себя ведьмаком, называется. Но вот что странно, почему раньше эта штуковина никак не реагировала? Что изменилось? Куча вопросов. Пыль понемногу рассеивается, а я переключаю автомат на стрельбу световыми. Мало ли, какую подлянку готовит этот непонятный бегун. Лучше перестраховаться. Обгоняя остальных, да вы примите удар на себя. Наплечники защитят от большинства угроз. Разве что от лазерного луча или струи пламени не спасут. Но это такое. Уже близко, говорю я. Я ничего не вижу в вашем благородие, ситует Розалия. Смотрите под ноги. Вскоре я обнаруживаю черное пятно, которое обычно появляется после убийства нечистых. Вот только медальон продолжает вибрировать, а значит, тварь еще жива. Обхожу упавшую сосну, рядом с которой находится пятно, и замираю на пару секунд. Из-под дерева торчит туловище молодого мужчины, лежащего недвижно. Нижняя часть его тела полностью раздавлена. Она-то, судя по всему, и превратилась в черную жижу. «Элиан, твой выход!» — подзывая алхимика рукой. «Он живой?» — интересуется Розалия. «Скорее всего, да. Я киваю и на всякий случай продолжаю выцеливать непонятное существо. «Кто же ты такой?» Элиан подходит к придавленному незнакомцу и начинает осматривать. В этот же момент черная жижа поднимается из земли, такого я никогда прежде не видел. Она прожигает упавшее дерево и стремится к обрубленному туловищу существа». Мы становимся свидетелями натуральной регенерации, обычно доступной мутантам или инопланетянам. Матерь Божья, выдаёт кто-то из бойцов. Световые, командую я. Если дёрнется, стреляйте. Элен, у тебя не так много времени, изучай быстрее, пока мы его не прикончили. Ваш благородие, он отрицательно мотает головой, наблюдая за восстановлением человекоподобного существа. Я, я не знаю, как такое возможно. Ничего подобного нет ни в одном учебнике по алхимии. Возьмусь предположить, что это какой-то подвид нечистых, о которых нам ничего не известно. Тварит, крывает глаза, бросает на нас оценивающий взгляд, затем за долю секунды выползает из-под дерева и пускается в бега. Тут мы уже не даём ему форы и расстреливаем световыми патронами. Существу, как и остальным нечистым, хватает пары попаданий, чтобы перестать существовать. Причем его одежда остается, а плоть превращается в черную жижу и скрывается под землей. «Я, конечно, люблю сюрпризы, но что-то их многовато в последнее время», — тяжело вздыхаю. «Проверьте, что от него осталось, и возвращаемся. Пора уже пообедать и обдумать следующие шаги. К такого рода шпионам меня жизнь не готовила». Помню прошлый опыт с червями, Сразу дюжина избшников отправляется осматривать останки существа, причём бойцы максимально рассредоточиваются, чтобы не стать жертвами одной атаки. Я в это время с остальными возвращаюсь к дороге. Элен что-то бормочет, размышляя вслух. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, в чём тут дело. В любой непонятной ситуации вини НКК и окажешься прав. Сейчас у меня нет доказательств, но подобное выводы можно сделать методом банального исключения невозможных вариантов. Если предположить, что это существо на самом деле не чистое и прибывшее из небытия, то зачем ему понадобилось путешествовать вместе с бойцами ССС, неужто они научились приручать тварей? Гипотетически возможно, но крайне маловероятно. куда больше я поверю в то, что это дело рук НКК, ибо они уже наглядным образом демонстрировали, что невозможное возможно. К тому же, концепция проникновения во все ветви власти отлично коррелирует с подобного рода засланцами. Но если я прав, то неясно, как эти охреневшие алхимики смогли приручить неразумную тварь. Ей же надо было дать какое-никакое сознание, чтобы она смогла вести минимальный диалог, ведь не делают же их немыми. Это было бы подозрительно и глупо, ведь такого человека не взяли бы в СС. Пока я размышляю, меня догоняет боец и отдаёт квадратную штуковину с антенной и набором кнопок без маркеров. Я внимательно осматриваю её и спрашиваю: "Есть идея, что это такое?" "Возьмусь предположить, ваше благородие, что это спутниковый телефон", озвучивает мои мысли Пётр Николаевич. "Хм, интересно получается, скажу я вам. нечистый состоит в рядах СС и бегает по лесу со спутниковым телефоном. Очень интересно, вслух размышляю я. В вашем благородие, и что всё это значит? любопытствует Розалия. Адам и Валилия пусть изучают. Если мы сможем им пользоваться, то это даст нам гигантское тактическое преимущество при захвате городов, ёхмыляюсь. Забавно получается. Противник сам приносит ценные артефакты, даже ходить никуда не надо. Мы возвращаемся к дороге, и я вместе с Разелей уезжаю в особняк. Остальные в это время расчищают дорогу и избавляются от машины трупов, сжигая их. Пока моя рыжеволосая помощница ведёт машину, я пытаюсь понять, как НКК смогли взять инечистого под контроль, и откуда у него такая нечеловеческая регенерация. И становится понятно, почему медальон не работал раньше. В тот момент, когда существо восстановилось, он перестал дрожать. Судя по всему, человеческий облик дает ему своего рода маскировку. Еще мне не совсем понятно, почему этот чудик вел себя скорее как зверь, нежели разумное существо. При такой структуре сознания ему бы не удалось проникнуть в ряды СС. Логика подсказывает, что после аварии он мог перейти в некий аварийный режим. А может, виной тому стал Куб. Уже ничему не удивляюсь, ведь эти НКК, видимо, способны на все. Нам нужно как можно скорее разжечь пожары революции, чтобы тот окутал всю страну, ибо пока народ и не встал на нашу сторону, я являюсь мишенью номер один. И если НКК способны на такие вещи, как телепортация и управление нечистыми, то страшно представить, с чем мы можем столкнуться. Нужно будет попросить Лилию отслеживать мою обычную смерть. Мы заезжаем на территорию особняка и первым делом идем к хакерше». Она с коллегами ведёт непрерывное наблюдение за сотней камер одновременно. Мне такое видится нереальным, но у неё уже глаз намётан. "Ну как успехи?" спрашиваю я. "Всё хуже, чем мы думали", бурчит она. "Боронов в Златоусте свергли силой. Он отказался присоединиться. Сейчас Денис Леонидович оцепляет город и блокирует все въезды". "Не так уж и плохо", на этом всё, перебивает Лилия. "В каком-то плане. Во многих городах люди вышли на улицы и требуют объяснений, но ничего более". «Я нашла всего полсотни поселений, где начались реальные бунты, ближайшие в 330 километрах к северу от Карабаша». Оно и понятно. Без лидера и без оружия люди не в силах противостоять и магам, и вооруженным бойцам. «И что мы будем делать?» — Лилия смотрит на меня усталым взглядом. «Переходим к плану «Б». Сообщи Денису Леонидовичу, чтобы приступал к зачистке ближайших городов», — протягиваю спутниковый телефон. «И вот еще что. Изучи эту штуковину. В идеале надо разобраться, как она работает». А если получится, то сконструировать аналог, но это маловероятно. «Хорошо, я займусь», — Лилия забирает трофей. «Что-то ещё?» «Как там Катя? Не попадала на камеры?» «Нет, и на связь не выходила». «Что ж», — опускаю глаза и поджимаю губы. «Надеюсь, у неё всё хорошо. Поглядывай, вдруг появится в одном из лагерей беженцев». «Хорошо. Кстати, а там как обстановка?» — решаю уточнить я. Пока всё спокойно. Там почти нет телевизоров и интернета. Новости распространяются достаточно долго. Я киваю вместе с Розали и покидаю помещение. Сейчас нужно перекусить и как следует обдумать свои следующие шаги. Раз план А провалился, и народ оказался достаточно инертным и безанициативным, то придётся взять всё в свои руки. По плану Б мы должны захватить ближайшие города, чтобы создать своего рода полосу безопасности и получить возможность сдать какое-то из поселений в обмен на время, а затем сфокусироваться на уничтожении вокзала в Екатеринбурге и ликвидации наместника нашего престарелого князя. С последним не всё так просто. Мне хотелось бы взять его живым, но боюсь, что это окажется слишком затратным мероприятием в плане человеческих ресурсов. А ещё хорошо бы позаботиться поиском зелья. пора уже перейти на следующую ступень и получить от кузнеца нечто такое, что поставит этот мир раком я уже решил, что буду брать меч, чем бы он ни был